Глава 16 Чат Мысли о подруге обрывает звонок телефона. Смотрю на экран смартфона Мама Руслана Мысленно чертыхаюсь и набираю в легкие побольше воздуха. Он может потребоваться в самый неожиданный момент. Мать мужа обладает удивительной суперспособностью. Умеет смертельно жалить в самую неподходящую секунду, напрочь выбивая из-под ног почву. «Кариночка, дорогая, деточка, как у вас дела, роднуля? Новости какие?» Слышу в трубке знакомое, только с виду доброжелательное сюсюканье. «Иди одевайся, дошунь, шепчу дочери. «За шесть лет...» Звучит как тюремный срок брака, и я вычислила, что если начало беседы «Свекровь строит с ласковых прозвищ», отвечать, что у нас все в порядке, нельзя. Надо выдать маме, что покушать. Обозначить пару проблем. Тогда она с энтузиазмом примется бросаться вариантами решений, какими безумными бы они ни казались. Свекрови на пенсии невыносимо скучно. Наша с Русом семья – последняя и единственная возможность для нее почувствовать себя нужной и живой. Да вот шулю никак не вылечим. Уже и диету пробовали, и процедуры разные меняли. Бодро рассказываю. Нам сейчас в садик пора собираться. Давайте я вам вечером перезвоню. Может, вы подумаете, посоветуете, что еще можно попробовать? Со своей стороны я стараюсь всегда абсолютно уважительно высказываться в сторону мамы Руса. Каждое слово взвешиваю по три раза. И на двух разных весах. До сих пор помню, как однажды прилетело, что я свекрови грублю и ставлю себя выше ее. «Кариночка, милая, тут к гадалке не ходи. Умным людям сразу понятно, откуда болезнь». «В смысле?» Напрягаюсь в два счета. Ребенок с двух лет страдает от нетерпимого кожного зуда, дерет локти и колени до кровавых корок, а бабушке сразу было все понятно, но она продолжает играть в партизанку. Выдаст правду только после пыток? И что? В чем дело? Захлебываюсь буквами, теряюсь. Ребенок до семи лет? «Отражение состояния мамы-кариша!» Продолжается с истерическими нотками. «Себя надо лечить, родная! Себя!» Первым же внутренним порывом хочется швырнуть трубку об стену. Подтвердить, знаете ли, почетное звание сумасшедшей. Его, как победное знамя, суют мне в руки то Руслан, то его мама, то прохожие на улице. Сдерживаю себя с трудом. Сжимаю трубку в руке до боли. Понимаю, что почти не дышу. В голове молоточками стучит пульс. Перед глазами водят хороводы темные круги. Чего замолчала, Карина? Обиделась? Ты, по сути, ничего ради ваших отношений с Русланом и не делаешь. Слышу фырканье. На тот семинар, куда я тебе билеты подарила, хотя бы сходила? Нет же, не дошла. Сходила? Огрызаюсь со звериной жестокостью. И четыре часа сидела в углу с лицом цвета спелой клюквы, не зная, куда деть глаза. Семинар назывался «Пробуждение женского оргазма». А сын ни словом не обмолвился, что ты сходила. Справку не взяла, что была. Простите, забыла, шеплю. Нам в садик с Дашенькой пора, иначе опоздаем. Извините. Не могу сейчас говорить. Позже перезвоню. Бросаю трубку. Естественно, и я не перезвоню. Пытаюсь отдышаться. Ощущение, что пробежала без подготовки десятикилометровый марафон. Но до конца так и не дошла. Сломалась, выдохлась и рухнула на дороге за несколько метров до финиша. Свекровь, видимо, только что прочитала в журнале очередную умную психологическую статейку спешит поучать непросвещенных, вроде меня. «Опознаем, мама!» отбегает Даша, вытаскивает меня из ступора. «Идем, золото, Забираю из холодильника специальные контейнеры с перекусом для дочери и беру ее за руку. Сначала нам говорили, нейродермит пройдет, если убрать из питания продукты-аллергены. Но в итоге помогло ненадолго. Я не стала возвращать обычный рацион питания. Без диеты состояние Даши могло сильно ухудшиться. Я, правда, перепробовала для ее лечения все возможное. Сама диссертацию могу начинать писать. Оставив дочку в садике на три часа, я захожу в ближайшее кафе. Беру самый большой капучино с карамельным сиропом. Дома кофе по-прежнему под запретом. И два каких-нибудь кусочка тортика. Перед этим... Предварительно снимаю нужную сумму с карточки, чтобы Рус ни за что не узнал, что я трачу деньги на ненавистный ему напиток и сладости. Это моя вторая и последняя радость в семейной жизни. Если ее отобрать, я действительно сойду с ума. В зал кафе входит девушка с ярко-рыжими волосами, и я снова вспоминаю об Алиске. По каждому заказу вбиваю ее имя в поисковик. Никого подходящего не вижу, но я упертая. Продолжаю листать поисковую выдачу, пока на одном из сайтов не нахожу сохраненную страницу блога. На ней фото похожей девушки, но другое имя Алиса Прочерк К. Стоит в названии страницы, а в расшифровке Алисия Кэбот Проводник к твоей душе. Кэбот «О, неужели Алиска охмурила иностранца?» Произношу вслух, пододвигаю принесенные десерты, через трубочку затягиваюсь дозой сладкого кофе. По названию нахожу сам блог. Листаю фото и видео на ее новой страничке, вчитываюсь в тексты. Это, безусловно, Алиска. Хоть и сумасбродная дама на фото с рыжими паклями и большущими круглыми очками — как у профессора прорицания в школе Хогвартс, выглядит старше меня лет на 10. Но сама подача материала, антураж с разноцветными горящими свечами, картами Таро, кристаллами из натуральных камней, фигурками богинь и зверей 100 — сто процентов тема Алисы. Запускаю видео, чтобы послушать подружкин голос. Накатывают воспоминания. И как мы могли 6 лет назад поссориться из-за какой-то ерунды? Остаток дня проходит почти что вместе с Алиской. Когда в течение дня выпадает свободная минута, я запускаю видосы подружки и с упоением, как песни любимой группы, слушаю ее звонкий голосок. «Это кто?» «Кого ты смотришь?» Настолько улетела, что не заметила возвращения мужа. Руслан нагло вырывает телефон из рук, свой откладывает на журнальный столик. Алиска Кулакова. Помнишь? Начинаю сбивчиво тараторить, надеясь, что Рус давно забыл их прежнюю вражду. Представляешь, как она раскрутилась сейчас? Блог на 100 тысяч подписчиков. Советы людям дает. Ого! Советы! Как за шесть лет нажрать 20 лишних килограммов? Ты бы тоже такие советы могла давать, Карина. Телефон верни? Сверлю Руса злым обжигающим взглядом. Как надоело, что он постоянно берет мои вещи без спроса. Кажется, что ничего личного в этой квартире у меня нет. Все должно быть под беспрестанным контролем мужа. А мне интересно? Я бы поговорила с ней. Продолжаю тему. Сколько не общались, времени столько прошло. Не отдашь мой телефон, буду с твоего смотреть. Хватаю в отместку гаджет руса. Экран смартфона еще не потух. Пароль вводить не нужно. Хочу нажать на иконку с браузером, но в суете тыкаю мимо и открываю WhatsApp. Глаз моментально цепляется за женское незнакомое имя, и достаточно откровенное фото рядом с ним. Блондинка с четвертым размером груди профессионально позирует в черном кружевном белье. Еще секунда, и я раскрываю их совместный с Русланом чат.